Свое солнце. Солнце всех согревает и всем светит, сказала робко одна маленькая девочка. Но иногда солнце заходит, или тучи его закрывают. Я так хотела бы иметь свое собственное маленькое солнце, чтобы оно меня согревало и мне светило. Маленькое, свое, можно? Старик вздохнул. Столько девочек и мальчиков просили у него свое личное маленькое солнце. И он давал. И девочке тоже дал крохотную сумочку из розовых лепестков и тонкой паутинки. Теплую. И свет пробивался из сумочки. Прекрасный свет. Старик сказал девочке, что надо очень беречь подарок. Не забывать его и не бросать. Не играть с ним в жестокие игры. И не отдавать другим. Даже временно. «В маленьком мешочке твое личное солнце. Это сердце любящего тебя человека. Оно освещает твою жизнь и согревает тебя. Береги его». Девочка засмеялась от радости и взяла мешочек со своим личным маленьким солнцем. Она так радовалась свету и теплу. И девочка торопливо ушла со своим подарком, как многие-многие другие. Сохранила ли она подарок, никто не знает. Иногда подарки надоедают, их перестают ценить, отдают другим или забывают, или потрошат мешочек, чтобы рассмотреть получше и позабавиться тем, что в нем лежит. На обочине жизненной дороги много выброшенных и позабытых подарков судьбы. Маленькое личное солнце — это сердце того, кто нас любит. И оно будет светить и греть, даже если наше общее солнце закатится за горизонт. Только девочки и мальчики не всегда берегут то, что им дали, пока светло и тепло. А в темной холодной ночи горько плачут потом о том, что потеряли.